К дому номер 16 по Нобхилл Роуд Толмен подошел весь в поту. Он чуть ли не насильно заставил себя коснуться пластинки электрического сигнализатора. Послышалось тихое жужжание, это фотоэлемента проверяли отпечатки пальцев. Затем дверь открылась, и Толмен вошел в полутемный коридор. Он покосился назад, там, за холмами, пульсировал бледный нимб огней космопорта. Толмен спустился пандусом. В уютно обставленной комнате, вертя в руках высокий бокал хайбол, развалился в кресле седой толстяк. Напряженным голосом Толман сказал. «Привет, Браун. Все в порядке?» Вислые щеки Брауна растянулись в усмешке. «Ха! Конечно! А почему бы и нет? Полиция ведь за вами не гонится, правда?» Толман уселся и стал готовить себе коктейль. Его худое выразительное лицо было мрачным. Нервом не прикажешь. Да и космос на меня действует. Всю дорогу, пока добирался с Венеры, ждал, что ко мне вот-вот подойдут и скажут, следуйте за мной». «Но ведь никто не подошел, а?» «Я не знал, что здесь застану. Полиции в голову не могло прийти, что мы подадимся на землю. Это вы хорошо придумали». «Ну да». «Психолог-консультант. Ага, для преступников. Хотите выйти из игры?» «Нет», — сказал Толман. «Прибыль уж очень соблазнительна. Большого размаха затея». «Да, это точно. Раньше никто не догадывался организовать преступление так, как мы. До нас ни одно дело гроша ломаного не стоило». «Ну и что? И где мы теперь? В бегах» ферн нашел верное место где можно отсидеться да и где же в поясе астероидов но нам не обойтись без одной штуки сказал браун какой спросил толман атомной энергостанции толман видимо испугался но было ясно что браун не шутит помолчав толман хмуро поставил бокал на стол это Я бы сказал, немыслимо. Слишком уж она велика. Ну да, согласился Браун. Но как раз такую, как нам нужно, отправляют на калиста. На лед нас так мало. Корабль поведет трансплант. Толман склонил голову на бок. Так, это не по моей части. Там, конечно, будет какое-то подобие команды, но... Мы ее обезвредим и займем ее место. Тогда останется пустяк отключить транспланта и перевести корабль на ручное управление. Это именно по вашей части. Технической стороной займутся Ферн и Канингем. Но сначала надо установить, насколько опасен трансплант. «Послушайте, я не инженер». Браун не обратил внимания на эту реплику и продолжал. Трансплант, ответственный за рейс на Калиста, в жизни был э, Бартом Квентином. Вы его знали, не так ли? Да, давным-давно, до того, как...» Толман вздрогнул. «В глазах полиции вы чисты. Повидайтесь с Квентином, выжмите из него все, что можно, выясните. Каннингем вам скажет, что именно нужно выяснить. А после возьмемся за дело». «Надеюсь. Не знаю, я... Я не...» Браун сдвинул брови. «Нам, во что бы то ни стало, нужно где-то отсидеться. Сейчас это вопрос жизни и смерти. Иначе мы с тем же успехом можем зайти в ближайший полицейский участок и подставить руки под наручники. Мы все делаем по-умному, но теперь надо прятаться в темноте. Что ж, все ясно». «А вы знаете, что такое трансплант?» «Освобожденный мозг, который может пользоваться искусственными орудиями и приборами». «Ну, формально да. Но вы когда-нибудь видели, как трансплант работает на экскаваторе? Или на Венерианской драге? Там феноменально сложное управление, обычно с ним возится человек десять». «Вы считаете, что трансплант — это сверхчеловек?» «Нет», — медленно произнес Толман. «Этого я не говорю, но я бы охотнее схлестнулся с десятком людей, чем с одним трансплантом». «Так вот», — сказал Браун, Езжайте в Квебек и повидайтесь с Квентином. Он сейчас там, это я установил. Но сначала поговорите с Каннингемом». «Мы разработаем самый подробный план. Нас интересуют возможности Квентина и его уязвимые места. И наделен ли он телепатическими способностями? Вы старый друг Квентина. Да к тому же и психолог. Значит, задача вам по плечу». «Ну, пожалуй». «Энергостанция. Нам необходима. Надо спрятаться. И поскорее». Толман подозревал, что Браун все это задумал с самого начала. Хитрый толстяк. У него хватило ума сообразить, что обыкновенные преступники в век могучей техники и узкой специализации обречены. Полиция призывает на помощь науку. Связь быстра, даже между планетами, и превосходно налажена. Всевозможные приборы. Единственная надежда на успех — это совершить преступление молниеносно и мгновенно исчезнуть. Но преступление надо тщательно подготовить. «Чтобы противостоять общественному организму, а этим-то и занимается каждый уголовник, разумнее всего создать такой же организм. Дубинка ничего не стоит против ружья, по той же причине обречен на провал бандит с крепкими кулаками. Следы, что он оставит, будут исследованы. Химия, психология и криминалистика помогут его задержать, его заставят сознаться» заставят, не прибегая к допросу третьей степени. Поэтому... Поэтому Каннингем – инженер, специалист по электронике. Ферн – астрофизик, а сам Толман – психолог. Рослый блондин Далквист – охотник, охотник по призванию и профессии, с оружием управляется лихо. Коттон – математик, а сам Браун – координатор. Целых три месяца объединение успешно рудовало на Венере. Потом, как и следовало ожидать, кольцо сомкнулось, и шайка просочилась назад на землю, готовая перейти к следующей ступени плана, продуманного на много ходов вперед. Что это за ступень, Толман не знал до последней минуты, но охотно признавал ее логическую неизбежность. Если надо, в пустынных просторах пояса астероидов можно прятаться вечно, а когда представится удобный случай... Нагрянуть туда, где не ждут, и сорвать верный куш. Чувствуя себя в безопасности, они могут сколотить подпольную организацию преступников, раскинуть сеть осведомителей по всем планетам. Да, такой путь неизбежен. Но все равно Толману страшновато было тягаться с Бартом Квентином. Ведь этот человек уже, собственно, и не человек. По пути в Квебек его не покидала тревога. Толман хоть и считал себя космополитом, но не мог не предвидеть натянутости, смущения, которые он невольно выкажет при встрече с Квентином. Притворяться, что не было той аварии, это уж слишком. А все же он припомнил, что семь лет назад Квентин отличался завидным телосложением и мускулами атлета, гордился своим искусством танцевать. Что касается Линды, Толману оставалось только гадать, где она теперь. Ведь не может быть, что она по-прежнему жена Барта Квентина, если уж так случилось. Или может. Самолет пошел на снижение, внизу показался тусклый серебристый стержень собора Святого Лоуренса. Пилотировал робот, повинуясь узкому лучу. Лишь при сильнейшем шторме управление самолетом переходит к людям. В космосе все иначе. К тому же, надо выполнять и другие операции, невообразимо сложные. С ними справляется только человеческий разум. И не всякий, а разум особого типа. Разум, как у Квентина. Толман потер узкий подбородок и слабо улыбнулся, пытаясь понять, что его так беспокоит. Но вот разгадка. Обладает ли Квент в своем новом перевоплощении более чем пятью чувствами? или реакциями, недоступными обычному человеку. Если да, Толману определенно не сдобровать. Он покосился на соседа по креслам. Дэна Саммерса из Wyoming Engineers, который помогал ему связаться с Квентином. Саммерс, молодой, светловолосый, чуть припорошенный веснушками, беззаботно улыбнулся. — Волнуетесь? — Может, и так, — ответил Толман. — Я все думаю, а сильно ли он изменился? «У разных людей это по-разному». Самолет, послушный лучу, скользил под закатным солнцем в сторону аэропорта. На горизонте неровно вырисовывались освещенные шпили Квебека. «Значит, они все же меняются?» «Полагаю, они не могут не измениться психически. Вы ведь психолог, мистер Толман. Что бы вы испытывали, если бы...» «Но получают они хоть что-нибудь взамен» это мягко сказано взамен ну <смех> хотя бы бессмертие и, по вашему это благо спросил толман да он останется в расцвете сил один бог ведает сколько еще лет ему не грозит опасность яды вырабатываемые при усталости автоматически удаляются и радиации мозговые клетки не восстанавливаются конечно не то что например мускулы Но мозг Квентина невозможно повредить. Он заключен в надежный футляр. Не приходится бояться артериосклероза. Мы применяем раствор плазмы, и на стенках сосудов кальций не оседает. Физическое состояние мозга автоматически контролируется. Квент может заболеть только душевно. Боязнь пространства. А, нет, вы говорили, что у него глаза линзы. Они сообщают ему чувство расстояния. «Если вы заметите хоть какую-то перемену, — сказал Саммерс, — не считая совершенно нормального умственного роста за семь лет, это меня заинтересует. У меня... В общем, мое детство прошло среди трансплантов. Я не замечаю, что у них механические взаимозаменяемые тела. Точно так же ни один врач не думает о своем друге, как о клубке нервов и сосудов. Главное — это способность мыслить, а она осталась прежней». Толмен проговорил. «Да, вы и есть врач для трансплантов. Не специалист, реагирует иначе. Особенно, если он привык видеть вокруг человеческие лица, да?» «Я вообще не сознаю, что лиц нет». «А Квент?» Саммерс помедлил. «Да нет, Квент, я уверен, тоже не сознает. Он полностью приспособился. Транспланту на перестройку нужен примерно год». Потом все идет как по маслу. На Венере я издали видел работающих трансплантов, но вообще-то на других планетах их не так уж и много. Да, не хватает квалифицированных специалистов. Чтобы обучиться трансплантации, человек тратит буквально полжизни. Прежде чем начинать учебу, надо быть знающим инженером-электроником. Саммерс засмеялся. Хорошо еще, что большую часть расходов несут страховые компании. Толман удивился. Да, это как же. Берут на себя такое обязательство. Беспертие стало профессиональным риском. Исследование в области ядерной физики – это работа опасная, дружище. Выйдя из самолета, они окунулись в прохладный ночной воздух. По пути к ожидающему их автомобилю Толман сказал: «Мы с Квентином росли вместе, но в аварии он попал спустя два года после того». «Как я покинул Землю, и с тех пор я его не видел». «В облике транспланта? А, понятно. Знаете, название никуда не годится. Его выдумал какой-то заумный болван. Опытные пропагандисты предложили бы что-нибудь получше. К сожалению, это название так и прилипло. В конце концов, мы надеемся привить любовь к трансплантам, но не сразу». Мы еще только начинаем, пока что их 230 удачных. А бывают неудачи? Теперь нет, а в начале? Ух, это сложно. От трепанации черепа до сообщения энергии, перестройки рефлексов. Это самая изматывающая, головоломнейшая, труднейшая техническая задача, какую когда-либо разрешал человеческий мозг. Надо примирить коллоидную структуру с электронной схемой, но... Результат того стоит. Технически. А как насчет духовной жизни? Ну что ж, про эту сторону вам расскажет Квентин, а технически вы себе и наполовину всего не представляете. Никому не удавалось создать коллоидной структуры, подобные мозгу, до нас. И природа такой структуры не просто механическая, это просто чудо, синтез разумной живой ткани, с хрупкими, высокочувствительными приборами. Однако этому шедевру свойственна ограниченность и машины, и мозга. Да вы все увидите. Нам сюда. Мы обедаем у Квентина. Обедаем? Ну да, во взгляде Саммерса промелькнули задорные искорки. Нет, он не ест стальную стружку вообще-то. Встреча с Линдой оказалась для Толмана потрясением. Он никак не ожидал увидеть ее. Да еще и при таких обстоятельствах она почти не изменилась. Та же сердечная, дружелюбная женщина, какую он помнил. Чуть постарше, но по-прежнему очень красивая и изящная. Линда всегда была обаятельной. Тоненькая, высокая, голова увенчана причудливой короной русых волос. В карих глазах нет напряженности, которую мог бы ожидать Столман. Он сжал руки Линды. «Ничего не говори», — сказал он. «Сам знаю, сколько воды утекло». «Не будем считать годы, Вен», — сказала она. «Мы начнем с того, на чем тогда остановились. Ну что, выпьем?» «Я бы не отказался», — вставил Саммерс. «Но мне надо явиться к начальству. Я только посмотрю на Квента. А где он?» «У себя», — Линда кивнула на дверь и снова повернулась к Толману. «Значит, ты с самой Венеры?» и с тебя весь загар сошел. Расскажи, как оно там?» «Да неплохо». Он отнял у нее шейкер и стал тщательно сбивать Мартини. Ему было не по себе. Линда приподняла бровь. «Да-да, мы с Бартом все еще женаты. А ты удивлен?» «Ну, немножко». «Это все равно Барт, поверь. Пусть выглядит он иначе, «Все равно это человек, за которого я выходила замуж, так что не смущайся, Вен. Он разлил мартини по бокалам, не глядя на нее, и сказал, «Если ты довольна». «Я знаю, о чем ты думаешь. Я все равно, что замужем за машиной. Сначала... Да, я давно преодолела это ощущение. Оба мы преодолели, хоть и не сразу». «Была принужденность. Ты наверняка почувствуешь ее, когда увидишь Барта. Но на самом деле это не важно. Он все тот же Барт». Она подвинула третий бокал Толману, и тот посмотрел на нее в изумлении. «Да неужели?» Она кивнула. Обедали втроем. Толман не сводил глаз с цилиндра высотой и диаметром 60 сантиметров. Цилиндр возлежал против него на столе и старался уловить проблеск разума в двойных линзах. Линда невольно представлялась ему жрицей чужеземного идола, и от этой мысли становилось тревожно. Линда как раз накладывала в металлический ящичек охлажденные, залитые соусом креветки и по сигналу усилителя вынимала ложечкой скорлупу. Толман ожидал услышать глухой, невыразительный голос, но система Sonovox придавала голосу Квентина звучность и приятный тембр. — Креветки вполне съедобны. Зря люди по привычке выплевывают их, едва пососав. Я тоже воспринимаю их вкус, только вот слюны у меня нет. — Ты воспринимаешь вкус? — спросил Толман. Квентин усмехнулся. — Послушай-ка, не прикидывайся, будто ты считаешь это в порядке вещей. Ну, придется тебе привыкать. — Я-то привыкала долго, — подхватила Линда. Но прошло немного времени, и я поймала себя на мысли. Да ведь это как раз в духе вечных чудачеств Барта. Помнишь, в Чикаго ты явился на совещание дирекции в рыцарских доспехах? «Да, я отстоял-таки свою точку зрения», — сказал Квентин. «Я уже забыл, о чем шла речь, но мы говорили о... о вкусе. Я ощущаю вкус креветок, Квен. Правда, кое-какие нюансы пропадают. Тончайшие. Но я различаю нечто большее, чем сладко-кисло, солоно-горько. Машины научились различать вкус много лет назад. Но ведь им не приходится переваривать пищу». «Да, и страдать гастритом, кстати. Теряя на утонченных удовольствиях гурмана, я наверствую на том, что не ведаю желудочно-кишечных болезней». «У тебя, кстати, и отрыжка прошла», — заметила Линда. «Слава богу». «Да, и могу разговаривать с набитым ртом», — продолжал Квентин. «Но я вовсе не тот супермозг в машинном теле, какой тебе подсознательно рисуется, приятель. Я не изрыгаю смертоносных лучей». «Хм, да? А разве мне такое рисуется?» «Держу пари, но я не сверхсущество. В душе я человек человеком, и не думай, что я не тоскую порой о былых денечках. Бывало, лежишь на пляже и впитываешь солнце всей кожей. Вот таких мелочей не хватает. Танцуешь под музыку». «Дорогой», — сказала Линда, — тон голоса стал прежним, — Ну да, вот такие банальные мелочи и придают жизни прелесть. Но теперь у меня есть суррогаты, параллельные факторы. Реакции, которые совершенно невозможно описать, потому что, скажем, электронные импульсы вместо привычных нервных. У меня есть органы чувств. Но только благодаря механическим устройствам. Когда импульсы поступают ко мне в мозг, они автоматически преобразуются в знакомые символы или... Ну... В общем, пожалуй, на первый раз достаточно. Линда вложила в питательную камеру кусочек балыка: Иллюзия величия, да, дорогой? Иллюзия изменения. Только это не иллюзия, детка. Понимаешь, Вен, когда я превратился в транспланта, у меня не было эталонов для сравнения, кроме ранее известных, а они годились лишь для человеческого тела. Позднее, принимая импульс от земли черпалки, я чувствовал себя так, словно выжимаю акселератор в автомобиле. Теперь старые символы меркнут. У меня теперь ощущение более непосредственное, и уже не надо преобразовывать импульсы в привычные образы. Так должно получаться быстрее. Да, и получается. Если я принимаю сигнал пи, мне уже не надо вспоминать «Чему равно это пи?» «И не надо решать уравнения. Я сразу чувствую, что они значат». «Это синтез с машиной?» «И все же я не робот. Все это не влияет на личность, на сущность Барта Квентина». Наступило недолгое молчание, и Толман заметил, что Линда бросила на цилиндр проницательный взгляд. Квентин продолжал прежним тоном. «Я страшно люблю решать задачи. Всегда любил». «А теперь решение не остается на бумаге. Я сам осуществляю всю задачу. От постановки вопроса до притворения в жизнь. Я сам додумываюсь до практического применения и... Вон, я сам себе машина». «Машина?» — откликнулся Толман. «А ты не замечал, когда вел автомобиль или управлял самолетом, как ты сливаешься с машиной?» Она становится частью тебя самого. А я захожу еще дальше. И это приятно. Представь себе, что ты можешь до предела напрячь свои телепатические способности и воплотиться в своего пациента, когда ставишь ему диагноз. Это ведь экстаз. Толман смотрел, как Линда наливает Сатерн в другую камеру. «Ты теперь никогда не напиваешься до пьяна?» — спросил он. Линда расхохоталась. Вином? Нет. Но Барт иногда пьянеет. Да, еще и как. И каким образом? Ну, угадай, подзадорил Квентин, не без самодовольства. Так, спирт растворяется в крови и достигает мозга. Эквивалент внутреннего вливания, да? Ну, скорее, я ввел бы в кровь яд кобры, отрезал трансплант. Мой обмен веществ слишком утончен, слишком совершенен, чтобы нарушать его посторонними соединениями. Нет, я, прибегаю к электрическим стимуляторам, от индуцированного высокочастотного тока становлюсь пьян, как собожник. Толмен вытаращил глаза. Да, табак и спиртное раздражители, Вен. Мысли тоже, если на то пошло. Когда я испытываю физическую потребность захмелеть, Я пользуюсь особым устройством. Оно стимулирует раздражение и извлекаю из него больше опьянения, чем ты от виски. А он, кстати, цитирует Гаусмана, сказала Линда, и подражает голосам животных. Барт так владеет голосом, это просто чудо. Она встала. Вы уж извините, у меня есть кое-какие дела на кухне. Автоматик автоматикой, но должен ведь кто-то нажимать на кнопки. А помочь тебе? вызвался Толман. «Спасибо, не надо. Посиди с Бартом. Пристегнуть тебе руки, дорогой?» «Нет, не стоит», — отказался Квентин. Вен мне подольет. Поторапливайся, Линда. Саммерс говорит, что мне скоро пора возвращаться на работу». «Корабль готов?» «Да, почти. Никак не привыкну к тому, что ты управляешь космолетом в одиночку. Особенно таким, как этот». «Возможно, сделан он на живую нитку, но на колиста попадет». «Что ж, будет хоть какая-то команда, да?» «Да, будет», — подтвердил Квенти, — «но она не нужна. Это страховые компании потребовали, чтобы была аварийная команда. Саммерс хорошо поработал, переоборудовал корабль за шесть недель». «С такими-то материалами, сплошь жевательная резинка до да скрепки для бумаг», — заметила Линда. «Надеюсь, он не развалится». Она вышла под тихий смех Квентина. Помолчали. Толман остро, как никогда, ощутил, что его товарищ, мягко говоря, изменился. Дело в том, что он чувствовал на себе пристальный взгляд Квентина. А ведь Квентина-то не было. Каньяку, Вен, Вэн, плесни мне в этот ящичек», — попросил голос. Толман было повиновался, но Квентин его остановил. — Не из бутылки. Прошли те времена, когда у меня во рту ром смешивался с водичкой через ингалятор. Вот он. Давай, выпей сам и скажи, какое у тебя впечатление. — О чем? — Разве не понимаешь? Толмен подошел к окну и стал смотреть на отражение огней, переливающиеся на соборе святого Лоуренса. — Семь лет, Квент. Трудно привыкнуть к тебе в таком... «В таком виде?» «Я ничего не утратил». «Даже Линду», — сказал Толман. «Ну, тебе повезло». «Она не бросила меня», — сказал Квентин. «Пять лет назад меня искалечило в аварии. Я занимался экспериментальной ядерной физикой и приходилось идти на известный риск. Взрывом меня искромсало, разнесло в клочья. Не думаю, что мы с Линдой не предусмотрели это заранее». Мы знали о профессиональном риске. Да, и все равно. Мы рассчитывали, что брак не расстроится, даже если... Но потом я чуть не настоял на разводе. Это она меня убедила, что все будет как нельзя лучше. И оказалась права. Толман кивнул. Воистину. Это меня поддерживало долгое время, продолжил Квентин. «Ты ведь знаешь, как я относился к Линде. Мы с ней всегда были идеальными уравнениями. Пусть даже коэффициенты изменились, мы приспособились заново». «Я не чудовище, Вэн. Выкини с головы эту мысль». «Да я этого и не думал», — возразил Толмен. «Ты... кто?» Молчание Квентин фыркнул. Ха, «За пять лет я научился разбираться в том, как люди на меня реагируют». «Дай мне еще коньяку. Ага. Мне по-прежнему кажется, будто я ощущаю небом его вкус. Странно, до чего стойко держатся старые ассоциации». Толман налил коньяк в ингалятор. «Значит, по-твоему, ты изменился только физически?» «А ты меня считаешь обнаженным мозгом в металлическом цилиндре? Совсем не тот парень, что пьянствовал с тобой на Третья Авеню, да?» «Ну, я изменился, конечно, но это нормальная перемена. Это всего лишь шаг вперед после вождения автомобиля. Будь я таким сверхмеханизмом, как ты подсознательно думаешь, я стал бы совершеннейшим выродком и решал бы все время космические уравнения. А если бы я этим занимался, то спятил бы, потому что я не сверхчеловек. Я простой парень, хороший физик». И мне пришлось прилаживаться к новому телу. У него, конечно, есть неудобства. Например, органы чувств, вернее их отсутствие. Я помогал разрабатывать уйму компенсирующей аппаратуры. Теперь я читаю эскапистские романы, пьянею от электричества, пробую все на вкус, хоть и не могу есть. Я смотрю телевизор, стараюсь получать... Все чисто человеческие удовольствия, какие только можно. Они дают мне душевное равновесие, а я в нем очень нуждаюсь. Ну да, естественно, и как получается. Но сам по суде, у меня есть глаза, они различают цветовую гамму, есть съемные руки, их можно совершенствовать как угодно, вплоть до работы с микроминиатюрными приборами. Я умею рисовать, кстати, под псевдонимом, Я уже довольно широко известен как карикатурист. Это для меня, ну прям, отдушина. Настоящая работа по-прежнему – это физика, и она по-прежнему мне подходит. Знакомо тебе наслаждение, которое испытываешь после того, как разобрался в задаче – геометрической, электронной, психологической, да любой. Теперь я решаю неизмеримо более сложные проблемы, требующие не только трезвого расчета, но и мгновенной реакции, например, «Вождение космолета. Выпьем еще коньяку, и в теплой комнате он хорошо испаряется». «Да, ты все тот же, Барт Квентин», — сказал Толман. «Но мне в это больше верится, когда я закрываю глаза». Ха, «Вождение космолета. Я не утратил ничего человеческого», — настаивал Квентин. «В сути своей мои эмоции не изменились, мне...» «Не так уж приятно, что ты смотришь на меня с неподдельным ужасом, но я могу понять твое состояние. Мы ведь давно дружим, Вен. Не исключено, что ты забудешь об этом раньше, чем я». Толмен вдруг покрылся испариной, но теперь он, несмотря на слова Квентина, убедился, что хоть частично узнал то, зачем пришел. «У транспланта нет сверхъестественных способностей. Он не телепат». Но, разумеется, остались еще невыясненные вопросы. Он подлил коньяка и улыбнулся по цилиндру. Слышно было, как в кухне тихонько напевает Линда. Космолет остался безымянным по двум причинам. Во-первых, ему предстоял один единственный рейс на Калиста. Вторая причина была не столь проста. По существу это был не корабль с грузом, а груз с кораблем. Атомная энергостанция – не генератор, который можно демонтировать и втиснуть в грузовой отсек. Она чудовищно велика, мощна, громоздка и тяжела. Чтобы изготовить атомную установку, нужны два года, а потом ее пускают в действие непременно на Земле, на гигантском заводе технического контроля, занимающем территорию семи графств в штате Пенсильвания. В Вашингтонской палате мер и весов в стеклянном футляре с терморегулятором хранится полоска металла. Это стандартный метр. Точно так же в Пенсильвании с бесчисленными предосторожностями хранится единственный в солнечной системе эталонный расщепитель атомов. К горючему предъявлялось только одно требование – его лучше всего просеивать в грохотах с сеткой в один меш. Размер был выбран произвольно и лишь для удобства тех, кто составлял стандарты на горючее. В остальном же атомные энергостанции поглощали все, что угодно. Немногие баловались с атомной энергией. Это свирепая стихия. Экспериментаторы работали по шаткой системе осторожных проб и ошибок, но даже при таких условиях лишь трансплантида – гарантия бессмертия – не давала профессиональному неврозу перерасти в психоз. Предназначенная для «Калиста» атомная энергостанция была слишком велика, даже для самого крупного из торговых космолетов, но ее непременно надо было доставить на «Калиста». Поэтому инженеры и техники соорудили корабль вокруг энергостанции. Не то чтобы буквально сметанный на живую нитку, он, безусловно, соответствовал далеко не всем стандартам, и его конструкция во многом резко отклонялась от нормы. Специфические требования удовлетворялись искусно, подчас остроумно, по мере того, как возникали. Поскольку все управление кораблем предполагалось сосредоточить в руках транспланта Квентина, об удобствах малочисленного аварийного экипажа почти не заботились. Экипаж не должен был слоняться по всему кораблю, если только не случится где-нибудь поломки, а поломки практически исключались. Корабль был единственным живым существом. Почти, но не совсем. У транспланта были приставки, инструменты. Решительно во всех секциях сооружения. Они предназначались для выполнения текущих работ на корабле. Искусственных органов чувств не было, только слуховые и зрительные. Квентин временно превратился в суперуправление космолетом. Саммерс принес на борт мозг-цилиндр, Поместил его где-то, он один знал, где именно, подключил, и этим закончилось сотворение космолета. Ровно в полночь энергостанция отправилась на Калисто. Когда была пройдена примерно треть пути к орбите Марса, в необъятный салон, способный привести в ужас любого инженера, вошли шестеро в скафандрах. Из настенного динамика раздался голос Квентина. «И что ты здесь делаешь, Вен?» «Порядок», — сказал Браун. «Приступаем. Работать надо по-быстрому. Каннингем найдите кэштекер. Далквист, держи пистолет наготове. «Да, а мне-то что искать?» — спросил рослый блондин. Браун посмотрел на Толмана. «Вы уверены, что он неподвижен?» «Да, уверен», — ответил Толман, у которого бегали глаза. Он чувствовал себя голым под пристальным взглядом Квентина, и это ему не нравилось». Изможденный, морщинистый, хмурый, Каннингем заметил. Здесь подвижен только привод. Я был убежден в этом еще до того, как Толман перепроверил. Если трансплант подключен в расчете на одно задание, то он располагает только инструментами, необходимыми именно для этого задания. Ладно, не будем терять время на болтовню. Разомкни цепь. Каннингем широко раскрыл глаза под смотровым стеклом шлема. «Минутку! Тут ведь оборудование нестандартное, оно экспериментальное. Мне надо разобраться!» «Так, ага...» Толман кратко попытался отыскать линзы трансплантовых глаз, но ему это не удавалось. Откуда-то из-за лабиринта труб, соленоидов, проводов, аккумуляторных пластин и всевозможных деталей на него он знал. Смотрит Квентин. «Несомненно...» Из нескольких точек сразу. Зрение у него наверняка обзорное, глаза продуманно размещены по всему салону. А салон, центральный салон управления, был огромен. Выкрашенный в мутновато-желтый цвет, подавляющий пустотой, он напоминал причудливый, какой-то сверхъестественный собор. Его громада принижала мужчин, превращала их в карликов. Модуляторы необычайных размеров, лишенные изоляции, жужжали и искрили. Жутковатым пламенем вспыхивали вакуумные лампы. Вдоль стен над головами людей на высоте шести метров проходила металлическая площадка, огороженная металлическими поручнями. Случайное проявление заботы о технике безопасности. На площадку вели две лесенки у двух противоположных стен каюты. Сверху свисал звездный глобус, а в хлорированном воздухе глухо отдавалась пульсация чудовищной мощности. Динамик спросил. «Это что, пиратский налет?» «Называйте, как хотите», — ответил Браун. "И успокойтесь, вам не причинят вреда. Возможно, мы даже отправим вас на землю, когда изобретем безопасный способ». Каннингем изучал люситовую сетку, стараясь ни к чему не прикасаться. Квентин сказал. «Этот груз не стоит таких усилий. Я ведь не ради везу». «Мне нужна эта энергостанция», — возразил Браун. «Как вы попали на борт?» Браун поднял был руку, чтобы оттереть пот с лица, но, скорчив гримасу, воздержался. «Что-нибудь нашел, Каннингем?» «Не торопите меня, я всего лишь инженер по электронике. Схемы тут запутанные. Ферн, ну-ка, подсоби-ка». Беспокойство Толма наросло. Он понял, что Квентин после первого удивленного возгласа все время игнорирует его. Какой-то безотчетный импульс побудил его закинуть голову и окликнуть Квентина. «Так-так, ну и что? Ты, значит, тоже в этой шайке, Вен?» «Да». «И ты выпытывал меня в Квебеке. Хотел удостовериться, что я не опасен». Толман постарался ответить бесстрастным голосом. «Нам надо было знать наверняка». «Понятно. А как вы попали на борт? Радар автоматически отклоняет корабль от приближающейся массы. Вы не могли подобраться на другом корабле». Мы не подбирались, просто устранили аварийный экипаж и надели его скафандры. «Устранили?» — Толман перевел взгляд на Брауна. «А что нам оставалось? В такой крупной игре нельзя довольствоваться полумерами. Позднее эти люди стали бы живой угрозой нашим планам, и ни одна душа не должна ничего знать, кроме нас и тебя. Я считаю, Квентин, что тебе лучше...» «Войти в долю!» — Толмен взглянул на Брауна. Динамик пренебрег угрозой, скрытой в Совете. «Зачем вам энергостанция?» «Мы подоскали себе астероид», — начал объяснять Толмен, запрокинув голову. Он обнаружил, что очень трудно убеждать собеседника, который находится неизвестно где. «Одна беда — он лишен атмосферы. Энергостанция позволит нам создавать воздух». «Найти нас в поясе астероидов можно будет только чудом». «А что потом? Пиратство?» «Хм... Вообще-то, пожалуй, дело верное. Во всяком случае, на первых порах можно будет как следует поживиться. Никто не ждет чего-нибудь подобного, да? Не исключено, что вам это сойдет с рук». «Ну?» — сказал Толман. «Если ты с нами согласен, то какой отсюда вывод?» «Не тот, что ты думаешь. Вашим пособником я не стану. Не столько из соображений морали, сколько из чувства самосохранения. Для вас я бесполезен. Транспланты нужны только высокоразвитой цивилизации. Я буду лишним грузом». «Если я дам слово...» «Здесь решаешь не ты», — возразил Квентин. Толман инстинктивно бросил вопросительный взгляд на Брауна. Из настенного динамика послышался странный звук, похожий на сдавленный смешок. «Пусть так», — пожал плечами Толман. «Естественно, никто не требует, чтобы ты сразу приметнулся на нашу сторону. Размысли хорошенько. Помни, что ты уже не прежний Барт Квентин». У тебя есть кое-какие механические недочеты. Времени у нас не так уж и много, но мы можем подождать, скажем, десять минут, покуда Каннингем осматривает твое хозяйство. А там, что ж, мы ведь не в камушке играем, Квент. Если ты станешь на нашу сторону и поведешь корабль по нашим указаниям, мы сохраним тебе жизнь. Только решайся немедля. Каннингем хочет выследить тебя» и отключить от управления, после чего... «Почему ты так уверен, что меня можно выследить? Как только я высажу вас там, куда вы стремитесь, моя жизнь не будет стоить и цента. Я вам не нужен. Вы не могли бы обеспечить мне должного ухода, даже если бы захотели. Нет, меня просто отправили бы вслед за теми, кого вы уже устранили». Я предъявляю вам встречный ультиматум. «Ты что?» «Ведите себя тихо и ничего не трогайте, а я высажу вас в необитаемой зоне Калиста и позволю скрыться. В противном случае надейтесь на Бога». Браун впервые показал, что прислушивается к этому голосу. Он обернулся к Толману. «Как думаешь, блефует?» Толман медленно склонил голову. «Наверное, он безвреден». «Блефует», — поддержал Каннингем, не отрываясь от своего занятия. «Нет, я не блефую. Кстати, поосторожнее с платой. Это часть атомного привода. Заденете не тот контакт, и все мы превратимся в плазму». Каннингем отпрянул от змеевидной путаницы проводов, переплетенных в бакелете. С Ферн, который стоял поодаль, обернулся взглянуть, что происходит. «Эй, полегче!» — сказал он. «Надо твердо знать, что делаешь!» «Заткнись!» — буркнул Каннингем. «Я-то знаю. Может быть, именно это транспланты боится. Я буду всячески избегать контактов нуклеоники, но... Нет, это... «Не нуклеонный, по-моему. Во всяком случае, не управляющий. Допустим, я разомкну этот контакт». Его рука, защищенная перчаткой, потянулась к рубильнику. Динамик произнес. «Каннингем, лучше не надо». Каннингем занес руку над рубильником. Динамик вздохнул. «Ну что ж, будьте первым. Есть». Смотровое стекло шлема больно стукнуло Толмана по носу. Огромный салон вновь встал на дыбы, и Толман, не удержавшись на ногах, кубарем покатился по полу. Он видел, как вокруг кувыркаются и падают гротескные фигуры в скафандрах. Браун потерял равновесие и тяжело рухнул на пол. При резком ускорении корабля Каннингема швырнул он на провода. Он повис, как муха в паутине. Его конечности, голова, все тело подергивалось в непроизвольных судорогах. Темп этой дьявольской пляски постепенно нарастал. «Снимите его оттуда!» — взвыл Далквист. «Постойте!» — вскричал Ферн. «Я отключу ток!» Но он не знал, как это делается. Толмен, у которого пересохло в горле, не отрываясь, смотрел, как вытягивается, изгибается, дрожит в агонии тело Каннингема. Вдруг явственно послышался хруст костей. Теперь Каннингема сводили лишь редкие судороги. Голова его поникла, но оказалась под необычным углом к телу. «Снимите его!» – распорядился Браун, но Ферн покачал головой. «Каннингем мертв, а эта схема опасна». «То есть как мертв?» «В эпилептическом припадке недолго свернуть себе шею». «Пожалуй», – согласился потрясенный Далквист. У него действительно сломана шея. Глядите, как повернута голова. Если через тебя пропустить переменный ток в двадцать герц, ты тоже будешь корчиться в судорогах, — одернул его Ферн. Но нельзя же, нельзя его оставлять так. Можно, — сказал Браун. Держитесь-ка вы все подальше от стен. Он посмотрел на Толмана. А вы почему не... — Все ясно. Но Каннинг ему следовало быть умнее и не прикасаться к голым проводам. — Немного же здесь изолированных проводов, — сказал Толстяк. — А вы еще говорили, будто трансплант безвреден. — Я говорил, что он неподвижен и не телепат. Толман поймал себя на том, что как бы оправдывается. Ферн заметил. Перед ускорением или торможением корабля дается звуковой сигнал, и на этот раз сигнала не было. Наверное, его отключил сам трансплант, чтобы застигнуть нас врасплох. Они вглядывались в жужжащую просторную желтую пустоту. Толмана охватила боязнь замкнутого пространства. Стены, казалось, готовы были рухнуть, сомкнуться над ним, словно он стоял на разжатой ладони Титана. «Можно разбить ему глаза!» — предложил Браун. — Сначала надо их найти, — Ферн ткнул пальцем в сторону лабиринта всевозможных устройств. — Всего-то и дело-то — отключить транспланта, разомкнуть соединение. Тогда он будет все равно, что покойник, да? — Но, к сожалению, — возразил Ферн, — среди нас единственным специалистом по электронике был Канингем. Я всего только астрофизик. «Неважно», — сказал Браун. «Мы выдернем одну единственную вилку, и трансплант потеряет сознание. Это-то в наших силах». Страсти разгорались, утихомирил всех Коттон. Маленький человечек с подслеповатыми голубыми глазками. «Нас должна выручить математика, геометрия. Надо разыскать транспланта, и...» Он поднял глаза вверх и оцепенел. «Мы уклонились от курса». «Видите индикатор?» Высоко вверху Толман видел исполинский звездный глобус. На его черной поверхности ясно можно было различить пятнышко красного света. Смуглое лицо Ферна искривилось в усмешке. «Ну вот, <смех> все ясно. Трансплант ищет защиты. Ближайшая планета, откуда можно ждать помощи, это Земля». «Но у нас еще много времени. Я не такой специалист, как Канингем, но и не безнадежный кретин. Вовсе не обязательно проверять тут все соединения». «Вот и ладно. Займитесь», — сказал Браун. Ферн, неуклюжий из-за скафандра, подошел к квадратному отверстию в полу и вгляделся в металлическую решетку, еле видную на глубине 25 пяти метров. «Точно». Сюда подается горючее. Незачем исследовать все соединения до последнего. Горючее насыпается вон из той трубы, что идет поверху. Теперь смотрите. Все, что связано с атомной энергией, явно помечено красным. Видите? Все видели. То тут, то там, на щитах и пластинах, загадочные красные метки. Еще были знаки синие, зеленые, черные и белые. «Итак, будем исходить из этого допущения, по крайней мере, до поры до времени», — закончил Ферн. «Красная — это атомная энергия, синяя, зеленая...» «Так...» — Толмен неожиданно сказал. «Что-то я нигде не вижу ничего похожего на футляр с мозгом Квентина». «Да неужто ты ожидал его увидеть? Он вставлен в какую-нибудь нишу с амортизационной прокладкой». «Мозг выдерживает большую перегрузку, чем тело, но 7G максимум во всех случаях», — сказал Ферн. «Это нам, между прочим, на руку. Корабль не рассчитан на высокие скорости. Трансплант бы их не выдержал, а мы и подавно». «Так, 7G», — в раздумья повторил Браун, — «при которых трансплант тоже лишился бы чувств». Ему надо быть в сознании, чтобы провести корабль сквозь земную атмосферу. Времени у нас уйма. Сейчас мы движемся довольно медленно, — заметил Далквист. Ферн бросил цепкий взгляд на звездный глобус. Похоже на то. Пустите-ка, я займусь. Он опоясался канатом и привязал конец к одной из центральных колонн. Чтобы не было несчастных случаев. Мне так уж трудно найти нужную цепь», — сказал Браун. «Как правило, да, не трудно. Но тут ведь все понамешано. Атомное управление, радар, кухонный водопровод. А ярлыки эти служили только для удобства изготовителей. Ведь корабль строили не по чертежам. Он сделан смаху. Я-то найду транспланта, но для этого нужно время. Так что придержите язык и дайте мне спокойно поработать». Браун насупился, но ничего не ответил. Лысый череп Коттона покрылся испариной, Далквист рукой обхватил метрическую колонну и стал ждать, что будет дальше. Толмен опять взглянул на галерею, что тянулось вдоль стен. На звездном глобусе заплясал диск красного света. — Квент, — позвал Толмен. — Да, Вен, — голос Квентина был спокоен. Браун, будто невзначай, взял с рукой за бластер, висящий у него за поясом. «А чего ты не сдаешься?» — спросил Толман. «А вы?» «Тебе нас не одолеть. С Каннингемом ты справился по счастливой случайности. Теперь мы на стороже. Ты не причинишь нам вреда. Найти тебя — только вопрос времени. А тогда не жди пощады, Квент». «Ты можешь избавить нас от лишних усилий. Сообщи, где находишься. Мы согласны отплатить услугой за услугу. Если отыщем тебя без твоей помощи, тебе уж не придется ставить условия». «Ну как?» «Нет», — ответил Квентин просто. Несколько минут все молчали. Толман наблюдал за Ферном, а тот, чрезвычайно осторожно разматывая бухты каната, исследовал паутину, где повисло тело Каннингема. «Разгадка вовсе не там. Я неплохо замаскирован». «Но беспомощен», — тотчас нашелся Толман. «Вы тоже. Спроси хоть у Ферна. Стоит ему перепутать контакты, и звездолет превратится в плазму. Так что ваши дела не лучше. Я ложусь на новый курс, возвращаясь на Землю. Если вы сейчас не сдадитесь...» — вмешался Браун. Старинные законы действуют и поныне. За пиратство полагается смертная казнь. Пиратства не было вот уже много веков. Если дойдет до суда, приговор могут и заменить. — Да, и на что? Тюрьмой, изменением условных рефлексов, — уточнил Толман, — лучше смерть. — Мы гасим скорость, — воскликнул Далквист, покрепче ухватившись за колонну. Поглядев на Брауна, Толман уже не сомневался, что Толстяк понял и оценил его тактику. Там, где техника бессильна, всесильна психология. В конце концов, мозг у Квентина человеческий. Прежде всего, усыпить бдительность противника. «Квент!» Но Квентин не отвечал. Браун, поморщись, обернулся посмотреть, как идут дела у Ферна. Физик изучал схему соединений, делал пометки в блокноте, укрепленном на левом локте скафандра, и по смуглому лицу его струился пот. Вскоре Тома нащутил легкую дурноту. Он покачал головой, осознав, что корабль почти совсем погасил скорость, и покрепче ухватился за ближайшую колонну. Феррен чертыхнулся, ему было трудно удерживать равновесие. Но вот он не устоял на ногах, наступила невесомость». Пятеро в скафандрах держались кто за что мог. Ферн злобно буркнул. «Допустим, мы в тупике, но трансплант от этого не легче. Я не могу работать в «Но и он не попадет на Землю без ускорения». «Я послал сигнал бедствия», — Ферн сказал. «Ну да, это там мы с Каннингемом угадали. Да и вы сами проговорились с Толману, имея на борту противометеоритный радар». Вы не нуждаетесь в аппаратуре связи, и у вас ее нет. Он окинул взглядом блок, от которого только что отошел. Впрочем, возможно, я был слишком близок к правильному решению, а? Не потому ли... Вы даже не начинали приближаться, — оборвал Квентин. Все равно... Ферн оттолкнулся от колонны, высвободил очередную порцию каната. Он намотал петлю на левое запястье, и, повиснув в воздухе, возобновил изучение схемы. Руки Брауна не удержались на скользкой поверхности колонны, и он взмыл, как воздушный шар, слишком сильно надутый. Толман, оттолкнувшись, метнулся к площадке с поручнями. Рука в тяжелой перчатке поймала металлический брус. Толман раскачался, наподобие воздушного гимнаста, вспрыгнул на площадку и посмотрел вниз, хотя понятия «вверху» и «внизу» исчезли на салон управления. — По-моему, вам лучше сдаться, — сказал Квентин. Браун медленно плыл к Ферну. — Никогда! — сказал он. И в тот же миг с силой парового молота на звездолет обрушилась четырехкратная перегрузка. Это не был рывок вперед, направление было другим, заранее заданным. Ферн уцелел, отделавшись лишь вывихом кисти. Петля спасла его от гибельного падения на голые провода. Толмана швырнула на пол площадки. Ему было видно, как внизу остальные тяжело валятся на твердые плиты. Один лишь Браун упал не на пол. В момент резкого ускорения он как раз парил над отверстием, куда подается горючее. Толман увидел, как скрылось из виду массивное тело. Раздался душераздирающий крик. Далквист, Ферн и Коттон с усилием поднялись на ноги. Они осторожно подошли к отверстию и заглянули вниз. Он не...» Начал было Толман. Коттон отвернулся, Далквист не двигался с места, будто зачарованный, подумал Толман, но потом заметил, как у того вздрагивают плечи. Ферн посмотрел вверх на площадку. «Прошел через грохот», сказал он. «Металлическая сетка с ячейками, один меш». «Пробил сетку?» «Нет, не пробил. Прошел насквозь», — ответил Ферн. Четырехкратная сила тяжести и падение с двадцати пяти метровой высоты в сумме дают что-то чудовищное. Толмен закрыл глаза и окликнул. «Квент! Сдаетесь?» «Никогда в жизни!» — буркнул Ферн. «Не так уж мы друг от друга зависим. Обойдемся и без Брауна». Толмен уселся на площадке, держась за поручень и свесив ноги в пустоту. Он всматривался в звездный глобус, который висел слева от него метрах в 12. Красное пятнышко, индикатор положения звездолета, не двигалось. «По-моему, ты теперь не человек, Квент». «От того, что не хватаюсь за бластер, у меня другое оружие. Я не питаю иллюзий, Вен, я отстаиваю свою жизнь». «Мы еще можем договориться». «Я ведь предсказывал, что ты раньше меня забудешь о нашей дружбе. Ты не мог не знать, что ваш налет кончится моей гибелью, но тебе это было безразлично. Интересно, ты бы с такой же готовностью осуществлял ваш план, если бы я не утратил человеческого облика, а насчет дружбы...» Не будем брезговать психологическими методами, Вен, Мое металлическое тело ты считаешь врагом, барьером между тобой и настоящим Бартом Квентином. Подсознательно, может быть, ненавидишь его и потому стремишься уничтожить, несмотря на то, что вместе с ним истребишь и меня. Не знаю, возможно, ты оправдываешь себя... Рационалистическим рассуждением Будто тем самым избавишь меня от причины Которая воздвигла между нами барьер, И забываешь, что в главном-то Я не изменился Мы с тобой когда-то Играли в шахматы Но пешек и фигур не ломали Пока что я под шахом Защищаться могу только конями А у тебя еще целы слоны и ладьи Можешь уверенно двигаться к цели Но как сдаешься? «Нет», — бросил Толман. Глаза его были прикованы к красному пятнышку света. Он уловил легчайший трепет и отчаянно схватился за металлический поручень. Когда корабль рванулся, Толман повис в воздухе. Одну руку отбросило с поручня, но другая удержалась. Звездный глобус яростно раскачивался. Толман перекинул ногу через поручень, вернулся на узенькую площадку и глянул вниз — Ферна по-прежнему удерживал канат. Далквист и Коттон заскользили по полу и с грохотом врезались в колонну. Кто-то вскрикнул. Обливаясь потом, Толмен осторожно спустился, но когда он подошел к Коттону, тот был уже мертв. О том, как он умер, рассказали трещину в смотровом стекле шлема и искаженные синюшные черты лица. «Но меня налетел», — выдавил из себя Далквист. «Разбил стекло». «А гребень моего шлема?» Хлорная атмосфера корабля прикончила Коттона, если не безболезненно, то быстро. Далквист, Ферн и Толман переглянулись. Светловолосый великан сказал, «Троих не стало. Не нравится мне это. Очень не нравится». Ферн оскалил зубы. «Значит, мы все еще недооцениваем противника. Привяжитесь к колоннам, не двигайтесь без страховки». «Не подходите к опасным предметам». «Мы все еще приближаемся к земле», — напомнил Толмен. «Ну да», — кивнул Ферн. «Можно открыть люк и шагнуть в пространство. А дальше что? Мы рассчитали, что будем пользоваться кораблем. Теперь ничего другого и не остается». «А если мы не сдадимся?» — начал Далквист. «Казень», — сказал Ферн. «У нас еще есть время. Я разобрался в некоторых соединениях». «Многие отпадают». «Ты все еще надеешься на удачу?» «Ну, пожалуй, да. Но только все время держитесь за что-нибудь устойчивое. Я найду ответ, прежде чем мы войдем в атмосферу». «Мозг испускает характерные колебания», — предложил Толман. «Может быть, направленным искателем?» «Это хорошо посреди пустыни Махавы, но не здесь. На корабле полным-полно излучений и токов». Как их различить без специальной аппаратуры? Мы ведь кое-что взяли с собой, да и здесь ее хватает. Здесь она с сюрпризами, разве ты не видишь? Я ведь не нарушать статус-кво, мне жаль, что Каннингем так бесславно погиб. «Квентин не дурак», — сказал Толман. Первым убрал электроника, вторым — Брауна, Слона и Ферзя. Потом на тебя покушался. «А я тогда кто же?» «Ладья! Он и с тобой расправится при случае!» Толман нахмурился, стараясь вспомнить что-то важное, и вдруг вспомнил. Он склонился над блокнотом на рукаве у Ферна, телом прикрывая запись от фотоэлементов, которые могли оказаться в любой точке стен или потолка. Он написал «Пьянеет от токов высокой частоты. Сделаешь?» Ферн смял листок, и, неловко действуя рукой в перчатке, медленно разорвал на клочки. Он подмигнул Толману и неуловимо кивнул. «Что ж, постараюсь», сказал он, разматывая канат, чтобы подойти к сумке с инструментами, которую принес на борт вдвоем с Каннингемом. Очутившись одни, Далквист и Толман привязались к колоннам и стали ждать. Больше ничего не оставалось. Толман как-то упоминал при Ферне, И канингими о высокочастотном опьянении они не сочли эту информацию ценной, а ведь в ней, возможно, ключ к ответу надо подкрепить технику прикладной психологии. Тем временем Толмен тосковал по сигарете. В неуклюжем скафандре он мог принять столько таблетку соли и выпить несколько глотков теплой воды, и то благодаря специальному механизму. Сердце его стучало от тупой боли, ломило в висках в скафандре было неудобно никогда еще толману не приходилось испытывать такого как будто заточили его душу через приемник он слушался в гудящее безмолвие нарушаемое лишь шорохом резиновой обшивки сапог когда передвигался ферн хаос корабельного оборудования заставил толмана зажмуриться безжалостное освещение не рассчитанное на глаза человека вызывало нервную боль в глазницах где то на корабле — подумал он. — Скорее всего, в салоне спрятан Квентин, но замаскирован. Как? Принцип украденного письма? Навряд ли. У Квентина не было оснований ждать налета. Лишь по чистой случайности транспланту выбрали такое превосходное укрытие. По случайности, а также из-за лихорадочной спешки строителей, создавших звездолет разового назначения. Удобный, как логарифмическая линейка, ни более, ни менее. «Вот если заставить Квентина обнаружить себя, — подумал Толман, — но как? Через наведенное раздражение мозга, опьянение, вызвать к основным схемам? Но человеческий мозг не способен на них воздействовать. У этой породы только есть общего с человеком, что инстинкт самосохранения. Толман жалел, что не похитил Линду». Тогда бы у него был козырь. Будь у Квентина человеческое тело, загадка решалась бы просто. И не обязательно пыткой. Толмана привела бы к цели непроизвольная мускульная реакция, старинное оружие профессиональных фокусников. К сожалению, целью бы у Квентин. Бестелесный мозг в герметизированном, изолированном металлическом цилиндре, где вместо позвоночника провод. «Если бы Ферну удалось наладить высокочастотный генератор, колебания так или иначе ослабили бы оборону Барта Квентина. Пока же трансплант остается крайне опасным противником и отлично замаскированным». «Ну, не то чтобы идеально. Вовсе нет. Толмен внезапно оживился. Ведь Квентин не просто отсиживается, пренебрегая пиратами и возвращается кратчайшим путем на Землю. Он повернул назад, а не продолжил полет на Калиста. И это доказывает, что Квентину нужна подмога, а тем временем, убивая, он отвлекает незваных гостей. Значит, Квентина явно можно найти. Лишь бы хватило времени. Каннингему это было по плечу, и даже Ферн – угроза транспланту. Это значит, что Квентин боится. Толмен порывисто вздохнул. «Квент!» «Есть предложение. Ты слушаешь?» «Да». «Есть вариант, устраивающий нас всех. Ты хочешь остаться в живых, мы хотим получить корабль, верно?» «Предположим, мы сбрасываем тебя на парашюте, когда входим в земную атмосферу, потом принимаем управление и снова уходим в космос. Тогда...» «А Брут весьма достойный человек, но только он, конечно, никогда таким не был». Закончил Квентин. «Я никому из вас больше не доверяю, Вен. Психопаты и преступники слишком аморальны. Они не остановятся ни перед чем, считая, будто цель оправдывает средства. Ты психолог с неустойчивой психикой, Вен, и именно поэтому я не верю ни единому твоему слову». «Надолго вперед загадываешь. Помни, если мы вовремя отыщем нужную схему, переговоров не будет». «Да, если отыщете». Да, Земли далеко. Теперь мы остерегаемся. Больше ты никого не убьешь. Мы попросту будем спокойно работать, пока не найдем тебя. Ну как?» «Я уж лучше загадаю вперед. Технические категории знакомы мне лучше человеческих. Завися от своей области знаний». Я в большей безопасности, чем если бы попытался заниматься психологией. Я разбираюсь в коэффициентах и косинусах, но не в коллоидной начинке твоего черепа. Голова Толмана поникла, с носа на смотровое стекло шлема покатился пот. Волной нахлынула внезапная боязнь замкнутого пространства, боязнь тесного скафандра, более просторной темницы салона и самого корабля. «Ты скован в своих действиях, Квент», — сказал он. «Выбор оружия у тебя небогатый. Ты и не можешь изменить здесь атмосферного давления, иначе давно сплющу бы нас в лепешку». «А заодно и драгоценное оборудование. Кстати, ваши скафандры выдерживают практически любое давление». «Король у тебя все еще под шахом». «Да, как и у тебя, Вен». Феррен посмотрел на Толмана долгим взглядом, в котором читались одобрение и тень торжества. Под неуклюжими перчатками, орудующими хрупкими инструментами, возникал генератор. К счастью, надо было перемонтировать готовое оборудование, а не создать его заново, иначе времени не хватило бы. «Наслаждайся жизнью! Я выжимаю все ускорение, которое мы стерпим!» «Я не ощущаю перегрузок», — заметил Толман. «Все, которое мы стерпим, а не которое я способен развить, давай же, развлекайся, победить ты не можешь». «Да неужели?» «Ну сам посуди, пока вы привязаны к месту, вам ничто не угрожает, а если начнете двигаться по кораблю, я вас уничтожу». «Значит, чтобы захватить тебя, надо двигаться?» «Ха-ха-ха! Этого я не говорил! Я хорошо замаскирован!» «Сейчас же выключите!» Толман нервно дернулся. Он перехватил взгляд Ферна и увидел, что астрофизик усмехается. Подействовало, – сказал Ферн. Наступило долгое молчание, и внезапно корабль тряхнуло. Но генератор был надежно закреплен, да и людей страховали канаты. «Выключите!» – потребовал Квентин. Голос его звучал не вполне уверенно. «Где ты?» – спросил Толмен. Никакого ответа. «Мы можем и подождать, Квент». «Ну и ждите! Я... Меня не отвлекает страх за свою шкуру. Вот одно из многих преимуществ транспланта». «Сильный раздражитель», – пробормотал Ферн. «Быстро его разобрало». «Полно, Квент», — сказал Толман. «У тебя ведь не исчез инстинкт самосохранения. Вряд ли тебе сейчас очень приятно». «Ну, даже, даже слишком приятно», — с запинкой ответил Квентин. «Но ничего не выйдет. Меня, меня всегда было трудно подпоить». «Это не выпивка», — возразил Фарн. Он коснулся диска-регулятора. Трансплант рассмеялся. Толман с удовольствием отметил про себя, что его речь стала невнятной. Уверяю тебя, ничего не выйдет. Я для вас... <смех> я для вас слишком хитер. Да ну? Да, вы тоже не дураки, никоим образом. Ферн, а может быть и знающий инженер, но недостаточно знающий. Помнишь, Вен, в Квебеке ты спросил, какие во мне изменения? Я сказал, что никаких. Ну, теперь я убеждаюсь, что ошибся. То есть... Квентин был слишком разговорчив. Симптом опьянения. «Я меньше отвлекаюсь. В телесной оболочке мозг не может полностью сосредоточиться. Он постоянно ощущает тело, а тело – механизм несовершенный, слишком специализированный, чтобы иметь высокий КПД. Дыхание, кровообращение – все это мешает, отвлекает даже вздохи и выдохи. Так вот сейчас мое тело – корабль, но это механизм идеальный. У него КПД предельно высокий, соответственно, лучше работает мой мозг. Сверхчеловеческий, да? Сверхдейственный. Обычно шахматную партию выигрывает более сложно организованный мозг, потому что он предвидит всемыслимые гамбиты. Так и я предвижу все, что ты можешь сделать. А у тебя серьезный гамбит. От чего же? Ты человек. Сама мнение, подумал Толман, не здесь ли его Хелесова пята? Сладость успеха, очевидно, сделала свое психологическое дело, а электронный хмель усыпил центры торможения. Логично. После пяти лет однообразной работы, как она ни не необычна, внезапно изменившаяся ситуация, переход от действия к бездействию, превращение из машины в главного героя, могла послужить катализатором, самомнение и сумеречное мышление. Ведь Квентин не сверхмозг, отнюдь нет. Чем выше коэффициент умственного развития, тем меньше нуждаешься в самооправдании, прямом или косвенном И, как ни странно, Толман разом избавился от неотступных угрызений совести. Настоящего Барта Квентина никто не мог обвинить в параноидном мышлении. А значит... Толман усмехнулся. На душе у него стало легче. «Мы люди», — сказал он. «Но мы-то пока трезвые». «Чепуха! Посмотри на индикатор! Мы приближаемся к Земле!» «Хватит валять дурака, Квент!» — устало проговорил Толман. — Ты блефуешь, и оба мы это понимаем. Не можешь ведь ты до бесконечности терпеть высокочастотный раздражитель. Не трать время. Сдавайся. — Сам сдавайся. Я вижу все, что делает каждый из вас. Да и корабль. Ловушка на ловушке. Мне остается только наблюдать отсюда, сверху. «Пока вы не окажетесь возле какой-нибудь ловушки. Я свою партию продумал на много ходов вперед. Все гамбиты кончаются матом одному из вас. У вас нет никакой надежды. У вас нет никакой надежды. У вас нет никакой надежды». «Отсюда сверху», — подумал Толман. «Откуда сверху?» Он вспомнил реплику Коттона, что... Найти транспланта поможет геометрия. Конечно! Геометрия и психология. Разделить корабль на две части, потом на четыре и так далее. Теперь уже не обязательно. Сверху — это решающее слово. Это значит, зона поисков сужается вдвое. Теперь надо разделить пополам верхнюю секцию. Линия пройдет, допустим, через звездный глобус. Глаза транспланта – фотоэлементы, расположены, конечно, повсюду, но Толман решил исходить из того, что Квентин считает себя находящимся в одном каком-то пункте, а не разбросанным по всему кораблю. Местонахождение человека в его понимании соответствует местонахождению головы. Итак, Квентину видно кровавое пятно на звездном глобусе, но это не значит, что он находится в стене, к которой обращено это полушарие глобуса. Надо спровоцировать транспланта, пусть укажет свои координаты. Зрение – важнейшее звено, связующее человека с его окружением. А у Квентина зрение почти всемогущее. Он видит все. Но можно же его как-то локализовать. Помогла бы словесная ассоциация. Но для этого нужно содействие. Квентин не настолько пьян. Можно узнать, что именно видит Квентин, но этим все равно ничего не определишь. Его мозгу не обязательно соседствовать с одним из глаз. У транспланта есть неуловимое внутреннее ощущение пространства, сознание, что он слепой, глухой, немой, если бы не разбросанные повсюду дистанционные датчики, находится в определенном месте. А как вытянуть из Квентина то, что нужно? Ведь на прямые вопросы он не ответит. «Не удастся», — подумал Толман. Гнев его разрастался. Он бросил Толмана в пот, вызвал тупую мящую ненависть к Квентину. Во всем виноват Квентин. В том, что Толман стал узником ненавистного скафандра и огромного смертоносного корабля. Машина виновата. И вдруг он придумал выход. Все, конечно, зависит от того, насколько пьян Квентин. Толман бросил вопросительный взгляд на Ферна, А тот в ответ повернул диск и кивнул. «Будьте вы прокляты!» «Чепуха!» — сказал Толман. «Ты сам дал понять, что у тебя исчез инстинкт самосохранения». «Я не...» «Это правда, не так ли?» «Нет». «Ты забываешь, Квент, что я психолог. Мне давно следовало всесторонне охватить твою проблему. Она ведь была открытой книгой еще до того, как я тебя увидел». Только читай, стоило мне увидеть Линду. Замолчи! На какой-то миг Толману явилось тошнотворное видение пьяного, измученного мозга, скрытого где-то в стене, сюрреалистический кошмар. Ясно, ты сам не хочешь о ней говорить. Помолчи! Ты о себе не хочешь думать, так ведь? Ну чего ты добиваешься, Ван? Хочешь меня разозлить? «Нет, просто я сыт по горло. Надоела мне вся эта история. С души воротит. Притворяешься, будто ты Барт Квентин, будто ты еще человек, будто с тобой можно договориться на равных». «Мы не договоримся». «Я не о том, и ты сам это знаешь. Я только сейчас понял, кто ты такой». Слова повисли в мутном воздухе. Толману казалось, будто он слышит тяжелое дыхание Квентина, хоть он и понимал, что это иллюзия. «Прошу тебя, Вен, помолчи!» «А кто это просит?» «Я!» «А ты кто такой?» Корабль резко остановился. Толман чуть не потерял равновесие. Его спас канат, обмотанный вокруг колонны. Он засмеялся. «Я бы над тобой сжалился, Квент, если бы ты был ты! Но это не так!» Меня на удочку не поймаешь. Пусть это удочка, но это правда. Ты и сам над этим задумался. Голову даю на отсечение. Над чем задумался? Ты больше не человек. Ты вещь. Машина. Устройство. Кусок серого губчатого мяса в ящике. Неужели ты думал, что я способен к тебе привыкнуть? Теперь... Что я могу отождествлять тебя с прежним Квентом? У тебя ведь лица нет! Замолчи! Я знаю, чего ты добиваешься! Ты не хочешь смотреть правде в глаза. Только ведь придется, рано или поздно. Убьешь ты нас или нет. Это происшествие случайность. А мысли в твоем мозгу будут все расти и расти. Ты будешь все больше и больше изменяться. Ты уже сильно изменился. «Ты с ума сошел? Я ведь не чудовище!» «Надеешься, да? Ну, рассуждай логически. До сих пор ты не решался. Так ведь? Ты судорожно хватаешься за то, что от тебя и ускользает за человечность твой удел по праву рождения. Ты дорожишь символами в надежде, что они заменят реальность. Отчего ты притворяешься, будто ешь? Отчего настаиваешь, чтобы коньяк тебе наливали в бокал?» Знаешь ведь, что с тем же успехом его можно выдавить в тебя, из масленки? — Нет, нет, эстетическое… — Вздор! Ты смотришь телевизор, читаешь, притворяешься до такой степени человеком, что даже стал карикатуристом. Это все притворство, отчаянное, безнадежное цепляние за то, чего у тебя уже нет. Откуда у тебя потребность в пьянстве? Ты не уравновешен психически от того, что притворяешься человеком, а на самом деле давно уже не человек. Я? Да я еще лучше. Возможно, если бы ты родился машиной, но ты был человеком, имел человеческий облик, у тебя были глаза, волосы, губы. Линда не может этого не помнить, Квент. Ты должен был настоять на разводе. Понимаешь, если бы тебя только искалечило взрывом, она бы о тебе заботилась. Ты бы в ней нуждался. А так ты независимая, самостоятельная единица. Линда тщательно притворяется. Надо отдать ей должное. Она старается не представлять тебя сверхмощным вертолетом, механизмом, шариком сырой клетчатки. Тяжко же ей приходится. Она тебя помнит таким, каким ты был. Она меня любит. Нет, она тебя жалеет. В жужжащем безмолвии красный индикатор полз по глобусу. Феррону кратко облизал губы. Далквист, сощурившись, спокойно наблюдал за происходящим. Да, — Да-да, смотри правде в лицо, — сказал Толман. — И загляни в будущее. Есть и компенсация. Для тебя будет... Удовольствием пользоваться всеми своими механизмами. Постепенно ты даже забудешь, что когда-то был человеком, и ты станешь счастливее. Потому что этого не удержишь, Квент. Это отходит. Еще какое-то время можешь притворяться, но в конце концов это утратит значение. Научишься довольствоваться тем, что ты только машина. Увидишь красоту в машинах, а не в линде, «Возможно, это уже случилось. Возможно, Линда понимает, что это случилось. Знаешь, пока еще ты не обязан быть честным с собой. Ты ведь бессмертен. Но мне такого бессмертия даром не нужно». «Вэн?» «Я-то по-прежнему Вен, а вот ты машина». Не стесняйся, убей нас, если хочешь и если можешь. Потом возвращайся на землю, и когда увидишь Линду, посмотри ей в лицо. Посмотри на нее, когда она не будет знать, что ты ее видишь. Тебе ведь это легко? Вставь фотоэлемент в лампу или еще куда-нибудь». Вен, Вен. Толман уронил руки вдоль тела. «Ладно. Где ты?» Молчание ширилось а в желтом просторе жужжанием трепетал невысказанный вопрос. Вопрос, тревожащий каждого транспланта. Вопрос о цене. Какой ценой? Предельное одиночество, мучительное сознание того, что старые узы рвутся одна за другой, что вместо живой, теплой души человека останется уродливый супермозг. Да, он задумался. Этот трансплант — бывший Барт Квентин. Он задумался, пока гордые мощные машины, составляющие его тело, готовились мгновенно и энергично ожить. Изменяюсь ли я, остался ли прежним Бартом Квентином? Или они, люди, считают меня... Как в действительности относится ко мне Линда? Неужто я... Неужто я неодушевленный предмет. Поднимись на балкон, сказал Квентин. Его голос звучал удивительно вяло и мертво. Толман подал быстрый знак. Ферн и Далквист оживились. Они полезли вверх по лестницам, находящимся у противоположных стен салона, но оба предусмотрительно прикрепили свои канаты к перекладинам. И где это? спросил Толман. «В южной стене. Ориентируйся по звездному глобусу. Ко мне подойдешь...» Голос умолк. «Да?» Молчание. «Ему нехорошо!» — окликнул сверху Ферн. «Квент!» «Да. Примерно в центре площадки. Я скажу, когда подойдешь». «Осторожно!» — предостерег Далквистов Ферн. Он обмотал свой канат вокруг поручня площадки и стал бочком подвигаться вперед, глазами обшаривая стены. Одну руку Томан высвободил, чтобы протереть снаружи запотевшее смотровое стекло. Под градом лился по его лицу, по всему телу. Призрачный желтый свет, от которого мороз шел по коже, жужжащие безмолвия машин, которые должны были бы оглушительно реветь, от всего этого невыносимо напряглись нервы. «Здесь?» крикнул Ферн. «Где это, Квент?» — спросил Толман. «Где ты?» Вен? ты ведь не всерьез это говорил. Не может так быть. Это же... Я должен знать. Я думаю о Линде!» Толман содрогнулся. Он облизал пересохшие губы. «Ты... ты машина, Квент, устройство!» «Сам ведь знаешь, я никогда не попытался бы убить тебя, если бы ты все еще был Бартом Квентином!» И тут Квентин рассмеялся. «Получай, Получай Ферн!» Ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф. прогремел он, и отголоски загудели-загрохотали под сводчатым потолком. Ферн вцепился в поручень площадки. Это была роковая ошибка. Канат, привязывающий его к поручню, оказался западной так как Ферн не сразу увидел опасность и не успел отвязаться. Корабль рванула. Все было прекрасно рассчитано. Ферна отбросила к стене, но канат его удержал. В тот же миг огромный звездный глобус маятников закачался по исполинской дуге на своей подвеске. При ударе канат Ферна мгновенно лопнул. От вибрации загудели стены. Толмен прижался к колонне, не сводя глаз с глобуса, а глобус все качался и качался, и амплитуда его колебаний уменьшалась по мере того, как вступала в свои права трения. С глобуса брызгала и капала жидкость. Толмен увидел, как над поручнем показался шлем Далквиста. Тот пронзительно закричал. «Ферн!» Ответа не было. «Ферн! Толмен!» «Я здесь!» — сказал Толман, «А где...» Далквист обернулся, пристально посмотрел на стену и вскрикнул. Из его рта полилась бессвязная непристойная брань. Он выдернул из-за пояса бластер и прицелился вниз, в сплетение аппаратуры. «Далквист, «Далквист!» — воскликнул Толман. «Не смейте!» Далквист не расслышал. «Я разнесу этот корабль в щепки! Я...» Толман выхватил свой бластер, воспользовался колонной как упором и прострелил Далквисту голову. Он следил за тем, как тело повисло над поручнем, опрокинулось и рухнуло на плиты пола, потом упал ничком и замер, жалко поскуливая. «Вэн?» — позвал Квентин. Толман не отвечал. «Вэн!» «Чего?» «Отключи, Отключи... генератор!» Толман поднялся, шатаясь, подошел к генератору и оборвал проводку. Он не стал утруждать себя поисками более простого способа. Прошло много времени, но вот корабль приземлился. Затихла жужжащая вибрация. Огромный полутемный салон управления оказался теперь на удивление пустым. «Я открыл люк. До Денвера пять-десять миль на север. В четырех милях отсюда шоссе. По нему доберешься». Толман стоял, озираясь. У него был опустошенный взгляд. «Ты... ты нас перехитрил». С самого начала ты с нами играл, как кот с мышами, а я-то психолог. Нет, ты почти преуспел. Что? Но ведь ты не считаешь меня машиной. Ты удачно притворялся, да семантика выручила. Я пришел в себя, как только понял, что ты сказал. А что я сказал? Что ты никогда не попытался бы убить меня, если бы я был прежним Бартом Квентином?» Толман медленно снимал скафандр. Ядовитую атмосферу уже сменил чистый свежий воздух. Он изумленно покачал головой. «Я не понимаю». «Машину можно остановить или сломать, Вэн, но ее никак нельзя убить». Толман ничего не ответил. Он высвободился из громоздкого скафандра и нерешительно направился к дверному проему. Тут он оглянулся. «Открыто!» «Ты меня отпускаешь?» «Говорил же я в Квебеке, что ты раньше меня забудешь о нашей дружбе. Советую поторопиться, Вэн, пока есть время. Из Денвера, наверное, уже выслали вертолеты». Толман окинул вопросительным взглядом обширный салон. Где-то, безупречно замаскированный среди всемогущих машин, в укромном уголке покоился металлический цилиндр Барт Квентин. В горле у него пересохло. Толман глотнул, открыл рот и снова закрыл. Потом круто повернулся и ушел. Постепенно его шаги затихли вдали, один в безмолвии корабля Барт Квентин ждал инженеров, которые вновь подготовят его тело к рейсу на калиста. Генри Катнер «Маскировка» Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ, поддержите развитие аудиопроекта на Boosty. Подписывайтесь на мой телеграм и следите за всеми новостями канала. огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.